Глава девятнадцатая. Анна. Весь день я провожу с Ариной, не могу не признаться себе в том, что мне нравится проводить с ней время. Она очень милая и забавная, а я, похоже, уже давно отвыкла просто чувствовать себя мамой, в которой нуждается. Я кормила её, давала лекарства, пела даже. Потом мы играли, смотрели мультики. Арина была рядом. Немногословная, скромная, тихая, но она не отходила от меня. Время пролетело незаметно, а я, как тот маятник, ходила и никак не могла собраться с мыслями. Почему я тяну? Подать на развод ведь так просто. Почему Дима против? Если бы он любил меня, то измены не было бы. Не было бы и всего этого кошмара после. Слышу поворот ключа в двери. Дима приехал. Вижу, как встрепенулась Арина. — Дима вернулся? — Да, беги, встречай. Малышка, уже более живая, чем с утра, подрывается и выбегает в коридор. Выхожу следом. Вижу Диму, который снимает пальто и обувь. Устал я, вижу это по его осанке. Сложный день? — «Да, как вы?» «Лучше». Арина осторожно подходит к Диме, он подхватывает её на руки и целует в щёку. «Привет, малышка моя!» «Привет, папа!» Говорит так отчётливо, а у меня в душе щемит. «Меня она никогда не назовёт мамой. Да и не надо. Мама настоящая у неё есть, и я надеюсь, она скоро поправится. Проходи, ужинать будем». «Матвей дома?» «Ещё нет». «Подождём его?» «Да, можно. Сама не знаю, почему он задерживается». И все вроде как обычно, за исключением того, что наша семья стала больше. Да, временно, я знаю, Арина вернется к маме, но все равно. Нас всех словно встряхнули, как ни странно, мне нравится эта маленькая девочка, которая сейчас сидит напротив меня за столом. И да, она похожа на Диму, внешне и характером. Тихая и спокойная, ласковая. Матвей и то был более упрямым. Да где же он? Ничего не понимаю. Может, что случилось? Волнусь, уже почти восемь, сын домой не пришел. Дима поднимается и идёт к нему в комнату. Возвращается через минуту, кладёт на стол пачку сигарет. «Что это такое?» «Сама видишь, что оказывается, мы многого не знаем о нашем сыне». «Где ты это взял?» «У него в спортивном костюме». «Кошмар какой! Да нет, не может быть, Матвея!» На что Дима ничего не ответил, а после зазвенел телефон. Классный руководитель сына. «Алло? Да, нет. Его нет дома». «Переглядываю с мужем». Дима сверлит меня недовольным взглядом. «Что? Поняла». Мы поговорим с ним. Спасибо, что сказали. Отключаю телефон, смотрю на мужа. Что? Классный руководитель Матвея снова звонила. Сказала, что он уже второй неделе в школе не появляется. Где тогда нашего сына носит? Что происходит, Дима? Он не берет трубку снова. Так, я поехал. Ложись спать. Уже 11 скоро, и мы на оголенном нерве. Матвей никогда так поздно не задерживался. Он никогда не прогуливал школу. И все это вообще не похоже на нашего сына старательного, доброго, послушного. Дима выходит в коридор, наспех обувается, хватается за пальто. Я стою рядом. Арина тоже не спит. Она прижимается ко мне не отходит. В этот момент мы оба слышим звук поворота ключа. Дверь распахивается, входит Матвей. «Привет!» — бубнит себе под нос, тогда как мы с Димой уже обзвонили все больницы и даже морг. «Где ты был?» Сидит Дима, смотря на сына. Он даже глаз не поднимает, проходит мимо. «Ты меня не слышал, Матвей?» «Сынок, мы переживали. Что-то случилось?» «Ничего, нормально всё. Твой классный руководитель нам звонит и говорит, что ты прогуливаешь школу. Ты не возвращаешься домой до самой ночи и балуешься сигаретами. Это, по-твоему, нормально, сынок?» Дима бросает пачку сигарет на обувницу. Взгляд Матвея при этом меняется. Он бледнее сцепляет зубы. «Ты что, лазил в моих вещах? Кто тебе разрешал? А как мне ещё добыть хоть какую-то информацию о тебе? Ты же ничего нам не рассказываешь». «Не смей входить в мою комнату!» «Как ты с отцом разговариваешь?» «Ты мне больше не отец, ты предатель. Ты предал меня и маму?» «Сынок, ну что ты такое говоришь? Папа переживает за тебя, а я тоже. Это уже я влезаю, потому что просто невыносимо. Они никогда так раньше не общались. Матвей не был ни злым, ни агрессивным, а теперь они сцепляются просто как дикие волки. Я говорю правду, мама. Почему ты его защищаешь? Жалко стало?» «Матвей, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять, что у нас проблемы, но мы с этим разберемся. Тебя это вообще никак не коснется». «Что именно меня не коснется, мама? Что вы разведетесь, что завели себе нового ребенка поиграть, что отца другая женщина? Что из этого меня не коснется? А хотя, знаете, мне пофиг. Делайте, что хотите. Вам все равно фиолетово, на мое мнение». «Это не так, ты же знаешь». «Нет, не знаю. Я не видел вас всю детство. Вы оба вечно на работе заняты. Вас никогда не было рядом». «Ни мои выступления ни победы, ни успехи. Вы только медалькам моим радовались, так что развлекайтесь и дальше своей работой». «Мы не развлекались, а пахали, как черти с мамой, ради нашей семьи, Матвей. Машина, эта квартира, твое обучение. Это все стоит денег». Баси Дима, Матвей бросает рюкзак на пол и футболит его ногой. Портфель чуть не попадает в стоящую рядом Марину. Я едва успеваю подхватить ее на руки. «Ты что творишь, совсем уже одичал?» «Да, одичал». «Я расту как сорняк, вам пофиг на мои проблемы, а деньги мне ваши даром не сдались». «Ты неблагодарный, мы работаем с матерью, не покладая рук, чтобы у тебя всё было. И школа в центре, и репетиторы, и тренеры, соревнования, и перспективы. Да я о таком в твоём возрасте мог только мечтать. Если ты думаешь, что нам это всё с неба упало, нет. Ты маленьким был, и не помнишь, как мы без выходных работали годами, потому я тебя и не видел почти, потому что с нуля, потому что никто нам не помогал, мы сами». Своим умом и упорством все это создавали. Чтобы ты теперь пропускал уроки? Чтобы свое здоровье и будущее ломал как тростник? Да что с тобой не так, Матвей? Если я вам не нравлюсь, поменяйте меня. У вас ведь все должно быть идеально. Идеальная квартира, идеальная работа, и сын только не дотянуло. Ему из кожи вон лезть приходится, чтобы вы только заметили его. А так живете каждый своей жизнью. И пока ты, мама, на работе пропадаешь, наш папа, как оказывается, по койкам чужим прыгает». Дима замахивается на Матвея. Сын сжимает голову в плечи, и как раз в этот момент Арина подбегает к Матвею и встает перед ним. «Необязай его, он холосый! Это мой блатик!» Арина громко вскрикивает, и Дима опускает руку, хватает ключи и уходит из дома. Матвей всхлипывает и прячется у себя в комнате. Вот и поговорили. Снова. «Я даже не представляла, что у сына такая обида на нас с Димой. И так давно».